Идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, Перекидывают они вправо и влево землю И обковывают ее каменной толщей, Чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию И в Седминградскую область, И громады стали в виде подковы Между галицким и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их. А на вершину иных не заходила и нога человечи. Чуден вид их. Незадорное ли море выбежало в бурю их широких берегов, скинуло вихрем безобразные волны, и они окаменел остались недвижимы в воздухе. Не оборвались ли с неба тяжелые тучи и загромоздили собой землю? Ибо и на них такой же серый цвет, и белая верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских гор услышишь русскую молчь, и за горами еще кое-где отзовется как будто родное слово, а там уже и вера не та, и речь не та. Живет немалолюдный морог венгерский, Вингьовке, музык моконек, и пьет не хуже казака. А законской сбруи, дорогие копсаны, не скупиться вынимать из кармана червонцы, а в больной велики нет нужды на озера. Как стекло недвижимы они, как зеркало, отдают в себе голые вершины горы, зеленые их подошвы. Но кто среди ночи, блещет или не блещет звезды, едет на огромном вороном коне?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 И сонный держит повода, и за ним сидит на том же коне младенец паш, и также спит, и сонный держится за богатыря. Кто он, куда, зачем едет, кто его знает? Ни день, ни два уже он переезжает горы, блеснет день, зайдет солнце, его не видно. Изредка только замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень. А небо ясной тучи не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту, снова он виден и отдается в озерах, а за ним, дрожа, скачет тень его. Уже проехал много он гор и взъехал на криван. Горы этой нет выше, между Карпатом, как царь поднимается, она над другими. Тут остановился конь и всадник, еще глубже погрузился в сон, И тучи, спустясь, закрыли его. — Тише, баба! Ну не стучи так, дитя мое заснуло! Долго кричал сын мой, теперь спит. — Я пойду в лес, баба. Да что же ты...